Аннотация. Все могут короли, но все ли могут юные королевы? Игра подходит к концу. В стремительном эндшпиле королевская свита покидает поле битвы. Фигур для рокировок больше нет. Без пяти минут королева Натали Олонго и ее верный офицер, великолепный Констан, а вроде бы проходная пешка. Каким будет конец игры? Победа или поражение? Или ничья, если вдруг чей-либо триумф в принципе невозможен?